передернуло. Нет, личного здесь тоже было достаточно. Он считает, что я это сделал, прошептал Морд в холодную ночь сквозь зубы, выбивавшие барабанную дробь, и голос его прозвучал прерывисто. Сукин сын считает, что я действительно это сделал. Он приблизился к мусорному ящику, и живот ему свело судорогой. Лоб покрылся холодным потом. Он не был уверен,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 по зиму то так и сделал подумал морт утирая со лба липкий пот дальше ему оставалось пальцами сломать шею как палочку от отыскимо и пригвозить к мусорному ящику тем временем морт рэни спал сном если неправедным то во всяком случае очень нечуутким морт скомкал послание шутера засунул его в задний карман брюк и прикоснулся к груди бамп тельце кота